ТОП-ЛИСТ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА В текстах Пушкина я выстраивал иерархию по легкости слога и напевности. Просто вставал у окна, как Лермонтов у Карамзиных, и пропевал каждое стихотворение лицейского поэта того периода. Те, что пропевались лучше, я поместил здесь. Даю начало стихотворений, любознательный читатель легко найдет их целиком. Еще немного о легкости строки. Пушкин видел, что гусары, перекладывая шампанское с женкой, цитируют легкие и ясные стихотворения Дениса Давыдова. «Значит, твои стихи должны быть такими же» чтобы отважные и пассионарные люди учили их наизусть. Ну а музыкальность и напевную интонацию Пушкин одолжил у Константина Батюшкова. Напоследок о процессе озарения. Модест Корф однажды в лицее увидел Пушкина, настоящего у окна со сжатыми кулаками. Поэтому и отбирать наиболее удачные лицейские стихотворения лучше тоже, стоя у окна. Да и кулаки можно сжать. Глаза его горели, лицо было бледным. — Что такое, Саша? — подскочил Корф. — Во дворе наших бьют? Броглио позвать, чтобы разобрался? Или тебе плохо? Тогда врача! — Ничего не надо, — отвечал Пушкин. — Это у меня рифмы в голове складываются. Бегут навстречу мыслям.